Глава 10. Завязалось сражение. Настоящее. Кровопролитное. Меня швырнули, как какую-то куклу, а не как нужную всем истину. Я кубарем пронеслась по земле, поднимая пушистый снег. И едва не свернула себе шею. Легкий точно отбил, И многострадальное бедро. Десмонд не церемонился. Один против троих, но такое впечатление, что ему без разницы, сколько против него выступит драконов. Одним своим ударом он отправил ледяного в полет. Я не могла на это смотреть. Сердце сжималось от ужаса, душа рвалась в клочья. За что? За что он так с ними? Что они сделали плохого? Моя жизнь была спокойной, тихой и размеренной. Все в ней было понятно и просто. Я росла, купаясь в нежности и заботе. Училась у папы ювелирному мастерству, опекала младшую сестренку, потому что чувствовала за нее ответственность и никогда не мечтала о любви. Кируну удалось заставить мое глупое сердце ёкнуть. Сейчас я могла признаться себе в том, что если бы не вмешался сумрачный дракон, я бы дала ледяному свое согласие на метку по истечению наших с ним 30 дней. Мы должны были провести их не так. Совсем не так. Мы должны были и дальше наслаждаться обществом друг друга, играть в карты, читать вечерами и дурачиться. Я хотел пощадить вас но теперь передумал. До слуха донёсся злой рык Десмонда, заставив меня распахнуть глаза. Мерзавец обхватил голову старшего ледяного дракона, явно намереваясь свернуть ему шею. «Достаточно!» Требовательно выкрикнула я, поднимаясь с земли. От мороза и частого дыхания раскраснели щеки, саднила горло и подозрительно щипало глаза. «Что это? Слезы? Глупость какая! Я никогда не плакала! Оставь их! Я пойду с тобой!» Лицо Десмонда исказил победный зловещий оскал. Госпожа, хрипло выдавила ледяной. По его виску тонкой струйкой бежала кровь. Вы должны выжить, чтобы рассказать Шаину обо всем. Ровно вымолвила я и, прихрамывая, подошла к черному засранцу. Хватит издеваться над ними. Ты же не садист. Идем уже. Радушка вокруг расширенного зрачка дракона запульсировала, сигнализируя, что связь между нами никуда не делась. Я по-прежнему совместима с Десмондом. Я по-прежнему его истинная. Просто насмешка какая-то. Прошептала обречённый, едва слышно, в полной мере осознавая всю абсурдность ситуации. Но как у нескольких драконов может быть совместимость одновременно с одной и той же девушкой? Где справедливость в этом мире? Надеюсь, ты понимаешь, что я не дам согласия на метку. Уточнила на всякий случай, приподняв бровь. Десмонд хмыкнул, отпихивая от себя ледяного, как какой-то мусор. Раны от когтей на его лицо уже затягивались. А жаль. Я догадывался, глухо отозвался он, доставая из кармана штану в белый платок. Какое-то время придется идти пешком. Мне нужно немного времени. Я где-то потерял свой сюртук. Мне поискать? спросил равнодушно, приказав эмоциям и чувствам заткнуться. «Сейчас не время для истерики, потом ее устрою. Сейчас важно увести психованного сумрака подальше от ледяных. Как там Кир его назвал? Чёрный демон? Ну да, ему подходит». «А ты забавная». Криво ухмыльнулся он, стирая с лица и шеи кровь. «Мне нравится». Я закатила глаза и устала поплелась вглубь леса, сильно прихрамывая. «В другую сторону», — раздалось насмешливое в спину. Послушно развернулась и пошла туда, куда показали. Без разницы. Теперь моя задача — максимально потянуть время. Жаль, конечно, что до дома не успели добраться. Хотя, может, оно и к лучшему. Кто знает этого демона? Он мог наплевать на законы и вломиться к нам. Мог навредить моим родным. Тогда. Тогда я бы никогда не смогла себя простить. Какое-то время мы шли молча. Я, собственно, и не рвалась завязывать беседу. Но планы психованного на меня знать хотелось. «Зачем я тебе?» «Ничего, что я сразу перешла на неформальное общение?» «Так проще», — согласно кивнул он. Голос уже не рычал угрожающе, да и взгляд прояснился. И не холодно ему без одежды гулять по морозу. «С другой стороны, какая мне разница?» «Пусть хоть окоченеет от холода. еще и попинаю его хладный труп. Поганец. Разрушитель чужих розовых мечт». Затем, что ты моя истинная. Так встретил бы другую?» непринужденно прокомментировала я. «Первая истинная за все мое существование». Уточнил он невесело. «Пошла бы со мной по-хорошему еще в нашу первую встречу. Ничего бы этого не случилось». «Так это моя вина!» Воскликнула обескураженно и покачала головой. «Ты не в том положении, чтобы обвинять меня в том, что я не хотела становиться истинной дракон». Десмонт глубоко вздохнул, останавливаясь. «Мне жаль сообщать, Деяна, но это ты не в том положении, чтобы рассуждать о морали, о том, кто прав, а кто виноват. У нас не так много времени, поэтому к моменту восстановления твоего драгоценного Шаэна мы уже должны быть счастливо связаны меткой. Иначе твоя семья пострадает». Глядя мне в глаза, без тени насмешки произнес он. «Осознаешь это?» я пойду на любые меры чтобы войти в полную силу на угрозы на шантаж на убийство ты дурачок поинтересовалась снисходительно а в душе поднималась ярость так бы и выцарапала мерзавцу глаза вздумала угрожать благополучием моих родных да это уже так могу ну запугаешь меня но ну, скрепим с тобой связь но ну, совершишь полный оборот Станешь таким могущественным, инициированным драконом. Полетаешь с денек, а потом я натяну себе петельку на шею и потащу тебя за собой на тот свет. Это ты не учел, да? Забыл, что истины связаны не только жизнью, но и смертью. В глазах Десмонда промелькнуло сомнение. Похоже, он и правда об этом не подумал. Или подумал, но ощул, что у меня храбрости не хватит. Похоже, этот разговор придется немного отложить. Сглотнув из рёк, он и расправил крылья, я отшатнулась, но устояла. И хоть сердце пропустило удар от неожиданности, сохранило внешнюю невозмутимость. Киран точно придет за мной. Вот подлечится и придет. Логово Десмонда было самым обычным. Просто еще один особняк, вовсе не сырой, и не темный, не напоминающий склеп. Даже придраться не к чему только ожутко жутко вымоталась после всех событий и долгого перелёта. «Где у тебя помыться можно?» — спросила флегматично, снимая накидку. «А ты без комплексов, да?» — иронично поинтересовался он, зажигая во всем доме свет. «Я, по-твоему, грязной спать должна?» — отозвалась невозмутимо. «И поесть было бы неплохо. Запасов практически нет». Хмыкнул он, небрежно стягивая сапоги. «Прости, дорогая, но я торопился». «Это ты зря. Я много ем», — произнесла красноречиво и направилась к лестнице. «Отложим разговор до утра. Мы оба устали», — констатировала очевидно и начала подниматься. Мерзавец стремительно нагнал и преградил путь, встав передо мной. «Не забывайся, Даяна, Угрожающе протянул он, пугая чернотой своих глаз. «Ты пленница, а не гостья». «Вздумаешь сбежать, твоя сестра пострадает». Неприязненно скривилась и спокойно обошла чешую диктатора, бросив холодно через плечо. «Хватит угрожать. Лучше об не позаботься». Заглянув в первую же комнату, но не обнаружив там купальни, пошла дальше. Что мне делать и как вести себя дальше, совершенно не представляла. Десмонд вполне мог воплотить угрозы в реальность и навредить моей семье, поэтому следовало быть осторожной. Ледяные говорили, что Киран пробудет на источниках 3-4 дня, но если ему вдруг доложат о случившемся, вдруг сможет вернуться раньше. Наверное, Десмонд это тоже учел. Выдохнула вслух, толкая очередную дверь. Поэтому мерзавец и торопится. Боится, что Кир вернется и надерет ему уши. Нарушит его планы по обретению полной силы. Нет, с одной стороны, Десмонда даже было немного жаль. Где-то очень глубоко в душе. Встретил первую истину и слегка слетел с катушек на радостях. Но и себя мне тоже было жаль. И Кирана, и его братьев. Ледяной показал мне, как может дракон относиться к своей избраннице. И мне это понравилось. Люди ведь по своей натуре эгоисты. К хорошему быстро привыкают. И вот как с Десмондом я точно не хотела. Я нашла кусок мыла, ополоснулась, надела свои же вещи и спустилась на запах еды. Черный дракон стоял уже ровнее, все так же обнаженный по пояс, но с мокрыми волосами, что липли к увитой стальными мышцами спине. Красиво, конечно, но не ёкало. Вообще никакой реакции. А вот с ледяным ёкает. «Надеюсь, ты не против скромного омлета? Еще есть сыр», — произнёс он, почувствовав мое приближение. Сойдет. произнесла безразлично и устало опустилась за стол. Ощущая себя полностью опустошенной и вымотанной. А кофе есть? Где-то были остатки. Отлично. Подперла тяжелую голову кулаком, уставившись в окно, за которым сгущались сумерки. Шевелиться не хотелось. Даже дышать было утомительно. Мне бы хотелось узнать тебя, Дыяна. произнес дракон, ставя передо мной тарелку. Вынырнула из своих мыслей, рассеянно моргнув, и благодарно кивнула. К сожалению, не могу ответить взаимностью. Наше знакомство не задалось с самого начала. Ты же не думаешь, что, выбив из меня согласие угрозами, я начну с тобой дружить? Уверен, что не затаю обиду. Ох, да брось. Легкомысленно отмахнулся он, садясь напротив меня. Взял вилку и спокойно начал есть. Я последовала его примеру. Желудок уже начал болеть от голода. Весь день ничего не ела. Вы с мы и неделю вместе не пробовали. И что я такого сделал? Взял то, что по праву принадлежит мне. Это ведь он украл у меня истину. Закончил низким, многозначительным голосом, а его глаза опасно сверкнули. Спорить не собирал, себе дороже выйдет. Ешь молча, пожалуйста, — попросила безэмоционально. У меня от тебя не сварение. Не хочешь же ты, чтобы твоя истинная померла раньше времени, да? Дракон снисходительно усмехнулся. Протянул руку и заправил мне прядь волос за ухо, отчего меня едва не передернуло. «Ты мне нравишься, Деяна. Интересная, не глупая. И от тебя невероятно вкусно пахнет. Мы с тобой поладим, вот увидишь». В гробу я видела такое «поладим». Подумала угрюмо, но благоразумно промолчала. «Плевать, пусть говорит, что вздумается». Невозмутимо доела, сполоснула тарелку холодной водой и развела жаровню по новой. Порылась на полках, нашла молотые кофейные зерна в банке и поставила вариться. Десмонд вытер губы салфеткой, бросил ее в урную и хрустнул шеей. На лице не осталось никаких следов от недавних ран. Быстро зажил мерзавец. А моему дракону приходится страдать. Утром мы отправимся в драконий храм единства. Ты дашь согласие на метку. Проведем обряд и скрепим связь. Сама знаешь как объявил он, поставив перед фактом. «Да уж знаю», — отозвалась показательно равнодушно. «Пусть не пытается меня пронять. Паниковать начну завтра. Может, дашь мне еще немного времени?» — спросила без особой надежды. «Сам говорил, что ледяной на источниках и его не будет дня четыре. Можем отправиться к этой вашей богине, что дарует свое благословение послезавтра». Десмонд иронично ухмыльнулся. Даже не пытайся выиграть время. Если Шайен заявится сюда, я убью его без раздумий. Больше я не упущу свой шанс. С сглотнула, отвернувшись, сняла с жару вниз сотейник, с кофе и молча вышла с кухни. Не хотела находиться рядом с этим ненормальным и дальше. Хотела побыть наедине со своими мыслями. Упала лицом в подушку, вдохнула затхлый запах и перевернулась уставившись безумным взглядом в потолок. Душу выедала тоска. Даже тревоги уже не осталось. Или сил на нее. «Думай, Дейка, думай», — выдохнула, сцепляя руки в замок на груди. «Должен же быть выход». Можно попробовать забежать, но это пустая трата времени и энергии. К тому же не очень хотелось проверять, воплотит ли ту угрозу насчет сестры в реальности или нет. Что-нибудь сделать с собой тоже не выход. Я жить хочу. Долго, счастливый и, желательно, с ледяным. Закрыла лицо ладонями, тихо всхлипнув от бессилия. Хотелось выйти, но ей это не поможет. Оставалось молиться. Смешно, конечно. Но других разумных вариантов больше не было. А что? Это идея. От неожиданности даже села. Как там эту покровительницу сирых и убогих зовут? Ну, драконов. Аглая, Дилая, Розан. Напряженно растерла пальцами лоб, селись хоть что-то вспомнить. Но, увы, я никогда особо не интересовалась, кому там чешуйчатые гады поклоняются. Да какая разница? Богиня в любом из миров богиня. Если она существует, то услышит меня, даже если неправильно назову. Я села на колени, сложила ладони вместе и, глядя в окно на выползшую на небо луну, тихо заговорила. «Великая покровительница драконов, что дарует свое благословение истинным парам. Если ты меня действительно слышишь, пожалуйста, я прошу тебя. Разорви мою связь с Десмондом Рейдом. В моем сердце уже есть другой, я никогда не смогу полюбить того, кто принуждает силой. Жалься надо мной». Я поморщилась от банальности своих же слов и, вздохнув, легла на спину. «Это же несправедливо. Так не должно быть». Перевернулась на бок, подтянула груди колени и уснула. Всю ночь мне снились кошмары: драка ледяных с Десмондом, моя сестра с перерезанным горлом, убитые горем родители, мертвая и я. Несколько раз просыпалась в холодном поту, хватала ртом воздух, шла за водой, ложилась и снова просыпалась. Иногда от ощущения пристального взгляда, но когда открывала глаза, никого рядом не было. Неудивительно, что утром я не смогла встать с кровати. Чувствовала себя больной и полностью разбитой. Собирайся, в комнату вошел Десмонд. До храма единства еще добраться нужно, так что поторопись. Бездушная сволочь, процедила, запустив закрывшуюся дверь подушкой. Сколько ни оттягивай неизбежное, а оно все равно случится. Пришлось тащить себя в купальню, как бы плохо ни было. Киран чувствовал неладно и сходил с ума от беспокойства. Безумно тянуло обратно. Назад к его истинной. Нет. К его любимой рыжей бестии. Так хотелось ее коснуться, обнять. И вдохнуть запах волос ее тела. Заглянуть в наполненные щемящей нежностью зеленые глаза. Колдовские. Невероятные. Манящие. Воду кристального источника залечивали раны. вытравливали сумрак из организма. Но не могли избавить от тревоги. Прошли всего сутки. Возвращаться слишком рано. Нужно еще минимум пару дней для полного восстановления, но. Киран не выдержал. Вылез из источника, взял одежду и расправил крылья. Все еще мучило слабости на теле клеймом сияли черные отметины сумрака. Лететь было тяжело, но еще тяжелее осознавать, что Дайяну мог похитить Десмонд осознавать, что она, возможно, напугана и избита с толку. Он ответит, за все ответит. Ярость придавала сил. В особняке, как и ожидалось, рыжей не было. О ее присутствии напоминали только разбросанные вещи, вызывающие невольную улыбку и едва уловимый шлейф вишневого запаха. Киран собрался лететь в столицу, но тут услышал шаги. Резко обернулся, приготовившись спустить ледяные стрелы но вовремя остановился. На пороге комнаты стоял Эйтан. «Прошу прощения, господин. Мы не справились». Безжизненным тоном произнес он и рухнул на колени. Глава сумрачных драконов забрал девушку. Точнее, чтобы спасти нам жизнь, она сама пошла с ним. Мне жаль. Киран сжал челюсти, скрипнув зубами. «Еще ничего не кончено» вставай и идем со мной ублюдок наверняка потащил дэю в храм он слишком торопится воин быстро поднялся на ноги и поклонился благодарю за снисхождение рано благодаришь раздраженно отмахнулся керан если мы опоздаем я буду очень зол выйдя на улицу он сразу расправил крылья и направился на гору умоляя богиню помочь ему